Большинство альпинистов, погибших в разные времена на разных маршрутах, нашли свою смерть не по дороге на вершину, а уже спускаясь с нее. Это обидно. Леший и Хори побывали на своем перевернутом Авересте. Вряд ли им в этой жизни когда-нибудь удастся забраться глубже и дальше. Но дорога назад оказалась не меньшим испытанием. Даже большим. Тоннели они проторчали еще сутки. Леший пришел в себя через несколько часов, принял несколько глотков диггерской микстуры, две таблетки аспирина и уснул. Он высох и почернел. Он дышал, как дырявый баян. У него был жар, он бредил. И единственная членораздельная фраза, которую он произнес перед тем, как уснуть, была очень странной. Слышь, хорь, я под то самое излучение попал. Видишь, шерстью оброс. В обезьяну мутировал блин. Никакой шерсти на лешем не было, но крыша у него явно покривилась. Овощ одним словом, а не диггер. Пока он спал, хорь отправился исследовать четвертую ветку, откуда возник его товарищ. Ничего особенного. Десять метров, двадцать, тридцать, кабеля, кабеля. Потом он уткнулся в еще одну стальную дверь. Здесь уже никаких надписей не было. Все, Алис, ветка здесь заканчивалась. Но откуда же Леша и тогда взялся-то? Неужели через дверь прошел как белый человек? Хорь попробовал стронуть с места многотонную плиту, конечно, ничего не получилось. Он повернул назад и стал внимательно осматривать стены. В пяти метрах от двери, под самым потолком, наружу вылезала вентиляционная труба. Она наверняка продолжалась там, за дверью. Но и по трубе леший при всей своей худобе и при всем своем желании пролезть бы не смог. Тесно, и ребенок застрянет. Хорь вспомнил давний их разговор, когда речь зашла о карликах, лилипутах. Леший хотел использовать кого-нибудь из них для подобных случаев. Мысль здравая, конечно, но ведь сам-то он не карлик. В конце концов, хорь нашел то, что искал. Над самым уровнем пола, полускрытый гирляндой кабелей, виднелся квадратный пролом Полметра на полметра. Хорь встал на корточки, Примерился. По сравнению с канализационной шахтой Вроде бы и раздолье, Но прежде чем лезть, Надо осмотреться. Света налобника не хватало. Он отстегнул от пояса большой фонарь И посветил в дыру. Черт! С той стороны, Как отражение в искривленном зеркале, На него смотрело чье-то лицо. Уродливое морщинистое пятно, серая волосатая амеба, испуганно съежившаяся в ярком свете фонаря. Круглый красноватый глаз, вмиг схлопнувшиеся тяжелые веки. Хорят отшатнулся и едва не выронил фонарь. Но за секунду до этого лицо по ту сторону пролома тоже скрылось, провалилось во тьму. А потом из-за стены раздался дикий разъярённый вопль, от которого у хоря взмокли и зачесались подмышки. И ещё. То ли эхо с той стороны ответило многократным отражением вопля, то ли ответил кто-то другой. Другие, точнее сказать. К лешему хорь возвращался бегом на полусогнутых, и голова его все время почему-то была повернута назад, так что он едва не врезался в стену. В общем, к такому повороту событий он оказался не готов, если честно. Монтеры — да, менты — да, пусть даже ФСБшники, но только не эти. Вампиры в Сусексе, кошмары на улице Вязов, резьба бензопилой и все такое». Леший лежал на своем прежнем месте, как ни в чем не бывало. Хорь ему стекловатый всякой натаскал, подстелил, чтобы не холодно было. Он лежал без всяких признаков жизни. «Вставай, эй, подъем!» Хорь потряс его за плечо, даже через одежду чувствуя болезненный жар. «Вставай!» Отвесил ему несколько пощечин. Леший дернулся, замычал, приподнял голову. «Что? Куда? Духи идут! Талибы! Засада! Смываемся!» Выкрикнул ему на ухо Хорь, оперируя более привычными для Лешего образами. Леший заерзал. Уперся руками в пол, встал на четыре точки. «Ну!» Хорь обхватил его сзади, помогая подняться. Леший встал, покачиваясь, ища руками опору. Вид у него был не очень бодрый Хорь развернул друга лицом к санузлу Влил в рот остатки коньяка из фляги и сказал «Нам туда! Быстро!» В голову пришла запоздалая мысль Что дыру в тоннеле, наверное, можно чем-то забаррикадировать Камень какой-нибудь на полтонны Или вон, плитки со склада натаскать Но для этого пришлось бы возвращаться туда, в темноту где, возможно, уже кто-то есть, возвращаться не хотелось. Он схватил Лешего под локоть и потащил за собой в санузел. Леший двигался неуверенно, как перебравший монтер, и сам был похож на пришельца с того света. Хорь живо представил предстоящий им обратный путь через узкую шахту канализационного стояка и понял, что будут проблемы. Но проблемы решились как бы сами собой, если можно так сказать. Когда они приблизились к шахте, на верхнем уровне послышался шум, постепенно переросший в грохот. Из дыры в гипсокартоне вылетело облако пыли, а следом обрушился целый камнепад, застывшие куски раствора, булыжники, доски, обрезки арматуры, который мгновенно забил пустоты между трубами и, порвав остатки стены, словно бумагу вылетел в комнату под ноги, едва успевшему отскочить харю. Замуровали, подумал он, кранты. Но это. Было еще не все. Когда грохот утих, со стороны коридора опять раздался знакомый виск. Хорь резко повернулся к лешему. Леший стоял, наклонив по голову. На его лице впервые появилось осмысленное выражение. Он тоже слышал. — Нас не выпустят отсюда, — пробормотал тихо хорь. — Это жопа, жопа, жопа, жопа, жопа! Он сам не заметил, как стал подвывать на мотив какой-то идиотской песенки из телесериала. «Выключи фонарь», — сказал ему Леший. «Что?» — не понял Хорь. Он очнулся, подобрался, захлопнув отвисшую челюсть. «Выключить? Охренел, что ли, совсем? Там рожи такие, я видел, чтобы они нас в темноте по суставам разобрали!» «Выключи свой фонарь», — повторил Леший. «Свет их раздражает, приводит в ярость», — хорь помотал головой. «Да ты что, совсем не соображаешь? В темноте нам сразу конец!» Хорь захлопнул дверь, хотел защелкнуть замок, но вспомнил, что сам же его и сломал несколько часов назад. Подобрал с полуобрезок карматуры, просунул через дверную ручку и косяк, подергал М «Да, высадят в два счета». «Где же отсидеться?» «Ну!» — рявкнул он на Лешего. «Так и будешь стоять? Думай, что делать!» «Я видел их там», — с трудом произнес Леший, кивнув головой куда-то в сторону. «Они не тронули. Они только света боятся, бесятся». «Вот и хорошо», — сказал Хорь. «Пошли». У него вдруг созрел план. Не давая себе времени одуматься и испугаться по-настоящему, он выдернул арматурину, распахнул дверь и, как ошпаренный, выскочил в коридор. Ух! Самое замечательное, что он даже не знал, не представлял, кого именно ожидал здесь увидеть. Здоровенных гоблинов, как в кино, или таких зелененьких, с ушками. Хорь побежал, сжимая в руки арматуру. Луч его фонаря прыгал из стороны в сторону Хлестал в враждебную темноту Тоннель был пуст, по крайней мере, в этой части Но далеко впереди что-то блекануло, словно кошачьи глаза Хорь очень надеялся, что туда ему бежать не придется А вот и третья ветка, где комбайн Хорь метнулся вправо Железный пруд в его руке с лязгом задел железный бок машины. Он оглянулся. «Леший — Леший! Лешего не было. — Отстал, придурок отмороженный! Отстал! — Я здесь! — послышалось вдруг из коридора. Хорь повернул голову. — Нет, идет, идет. Только канагон выключил. Идет на ощупь. Чтоб, значит, не раздражать этих гоблинов. Да скорее! — прошипел хорь. Он взобрался по ступенькам к кабине, посвятил внутрь, морально готовый к тому, что там опять окажется какая-нибудь рожа. Рожа не оказалась. Хорь повернул ручку, открыл дверь и плюхнулся на водительское кресло, холодное и твердое, как камень. «Ползи сюда!» — свистящим шепотом позвал он Лешего. «Здесь они нас хрен достанут!» У Лешего был такой вид, словно он следовал за харем как бы из вежливости, чтобы не слишком расстраивать товарища. Но причина такого поспешного бегства ему как бы не совсем ясна. Леший протиснулся в кабину. Хорь подвинулся, уступая ему место, прижался боком к правой дверце. «Запрись! Там блокиратор! Нажми! Сюда они не доберутся!» Двери прочные, стекла бронированные, спецзакалка, чтобы камнями не разбила. Да, похоже, место надежное. Плохо другое. Они сидели спиной ко входу в ветку и могли проглядеть момент нападения. Хотя, какая разница? Нет, главная неприятность в том, что они не могли сидеть в этой кабине вечно, и с этим ничего не поделаешь». «Я видел тот пролом», — сказал хорь. «Ну, откуда ты явился? Там рожа какая-то торчала. На человека вроде как бы смахивает, но не так, чтобы очень. Это что такое было?» «Не знаю», — помолчав, сказал леший. «Я тоже видел раньше. Там их много. Это где там?» Хорь снова перешел на шепот. Он нащупал в кармане пачку сигарет, достал одну, но закурить так и не решился. И вместо сигареты сунул в рот пластинку Риглиса. «Где ты был вообще все это время? Где бродил?» Леший подумал, повспоминал что-то и неопределенно пожал плечами. Потом проговорил монотонно, уставившись на свои грязные ладони». Трудно сказать. Заблудился я, искал выход. Не знаю, сколько времени. Думал, ноги протянул, что-то видел такое, много разных хренотений, улицы, дома, не знаю. Возможно, мне все это привиделось. Он повернулся к харю, внимательно посмотрел на него. «Я вот даже насчет тебя, хорь, как-то не вполне уверен теперь. В смысле, что не брежу и что ты не снишь со мне. Сожри лучше таблетку, Кастанеда», — мрачно сказал хорь и сыпанул ему на ладони спирин. «И коньяку, а потом уже говори, уверен или не уверен. Не знаю. Мне кажется, я все-таки... «Нашел!» — продолжил Леший и осекся.